За ним опричники, к удивлению народа, вывели оружничего государева князя Вяземского, кровчего Фёдора Басманова и отца его Алексея, на которого Фёдор показал на пытке. Люди московские, сказал Иоанн, указывая на осуждённых. Все зрите моих и ваших злодеев! Они, забыв крестное свое целование, yeah. теснили вас от имени моего и, не страша со суда Божия, грабили животы ваши и губили народ, который я же их поставил в баронете. И все ныне примут по делам своим достойную мзду. Вяземский и оба Басмановы, как обманувшие царское доверие, были осуждены на жестокие муки. Дьяк прочел им обвинение в намерении извести царя чарами в преступных сношениях с врагами государства и в притеснении народа именем Иоанновым. Когда палачи, схватив Федора Басманова, взвели его на помост, Он обернулся к толпе зрителей и закричал громким голосом: Народ православный, хочу перед смертью покаяться в грехах моих. Хочу, чтоб все люди ведали мою исповедь. Слушайте, православные! Но малюта, стоявший сзади, не дал ему продолжать. Он ловким ударом сабли снёс ему голову в тот самый миг, как он готовился начать свою исповедь. А кровавленный труп его упал на помост, а отлетевшая голова подкатилась, звеня серьгами, под ноги царскому коню, который откачнулся фыркая и косясь на неё испуганным оком. Басманов последнюю наглостью избавился от ожидавших его мучений. Отец его, Алексей и Вяземский не были столь счастливы. Их вместе с разбойником Коршуном взвели на сруб, где ожидали их страшные снаряды. В то же время старого мельника потащили на костер и приковали к столбу. Вяземский, измученный пыткой, Не имея силы стоять на ногах, Поддерживаемый под руки палачами, Бросал дикие взгляды по сторонам. В глазах его не было заметно Ни страха, ни раскаянье. Увидев прикованного к столбу мельника И вокруг него уже вьющиеся струи дыма, Князь вспомнил его последние слова, Когда старик, заговорив его саблю, Смотрел на бадью с водою. Вспомнил также князь, и свое видение на мельнице, когда он в лунную ночь, глядя под шумящее колесо, старался увидеть свою будущность, но увидел только, как вода почервонила, подобно крови, и как заходили в ней зубчатые пилы и стали отмыкаться и замыкаться железные клещи. Мельник не заметил Вяземского. Углубленный в самого себя, он бормотал что-то себе под нос и с видом помешательства приплясывал на костре гремят цепями. Шикалоликоло, говорил он. Слетелися вороны на богатый пир. Повернулоса колесо, повернулоса. Что было высоко, то стало низко, шагадам, подними советер от мельницы, налети на врагов моих. Кула-кула, разметай костёр, загаси огонь. И в самом деле, как будто по вину из заклинанием, ветер поднялся на площади, но вместо того, чтобы загасить костёр, он раздул подложенный под него хворост. и пламя, вырвавшись сквозь сухие дрова, охватило мельника и скрыло его от зрителей. «Шагадам, колла, колла!» послышалось еще за облаком дыма, и голос замер в треске пылающего костра. Наружность коршуна почти вовсе не изменилась ни от пытки, ни от долгого томления в темнице. Сильная природа его устояла против приготовительного допроса, Но в выражении лица произошла перемена. Оно сделалось мягче. Глаза глядели спокойнее. С той самой ночи, как он был схвачен в царской опочивальне и брошен в тюрьму, угрызения совести перестали терзать его. Он тогда же принял ожидающую его казнь как искупление совершённых им некогда злодейств. И лёжа на гнилой соломе, Он в первый раз после долгого времени заснул спокойно. Як прочёл перед народом вину Коршуна и ожидающую его казнь. Коршун, зашедши на помост, перекрестился на церковные главы и положил один за другим четыре земных поклона народу на четыре стороны площади. Прости, народ православный, сказал он. Прости меня в грехах моих, в разбое и в воровстве, и в смертном убойстве. Прости во всем, что я согрешил перед тобою. Заслужил я себе смертную муку. Отпусти мне вины мои, народ православный. И повернувшись к палачам, он сам продел руки, приготовленные для них петли. Привязываете, что ли? сказал он, тряхнув седойу кудрявой головой, и не прибавил более ни слова. Тогда по знаку Иоанна дьяк обратился к прочим осуждённым и прочёл им обвинение в заговоре против государя, в намерении отдать Новгород и Псков литовскому королю и в преступных сношениях с турским султаном. Их готовились повести, кого к виселицам, кого к котлу, кого к другим орудиям казни. Народ стал громко молиться. Господи, господи, раздавалось на площади. Помилуй их, Господи, прими скорее их души. Молитесь за нас, праведные! кричали некоторые из толпы. Помните нас, когда приидете в Царствие Божие! А причники, чтобы заглушить эти слова, начали громогласно взывать. — Гойда! Гойда! Да погибнут враги государевы!